Я пришла сюда бездельница. Все равно мне где скучать. На пригорке дремлет мельница. Годы можно здесь молчать. Над засохшей повеликую Мягко плавает пчела. У пруда русалку кликаю, А русалка умерла. Затянулся ржавой тиною, Пруд широкий обмелел. Над трепещущей осиною Легкий месяц заблестел. Замечаю все, как новое, Влажно пахнут поля. Я молчу, молчу готовое Снова стать тобой, земля. 1911